Глава 18 Новый воин Близнецы махнули через забор, словно взлетели. Так легко и быстро это было проделано. Но и Андрей не стоял на месте. Он совсем не удивился атаке. Казалось, он бы и сам на близнецов кинулся. Просто те успели раньше. В сером зимнем рассвете все трое походили на темные силуэты, как будто прямо за забором Иркиного дома оживал театр теней. Две вооруженные мечами тени скользнули к третьей, занося клинки для удара. Третья тень — Андрей. Бесшумно взвелась в воздух Ирка почувствовала, как у нее невольно приоткрывается рот Так могла летать она сама Когда мазалась специальной мазью Но Андрей просто прыгнул Если бы он такое на физкультуре сделал Их училка сперва бы свалилась в обморок А потом кинулась звонить в Олимпийский комитет Мишень исчезла Клинки близнецов едва не столкнулись между собой. В последнюю секунду чернявые богатыри удержали удар. Андрей приземлился позади них, Отшвырнул прочь пакет циркиной курткой И пнул ногой по торчащему у калитки Старому, давно отключенному, деревянному фонарному столбу. Столб хрупнул и накренился. «Тыдывайся, надо же!» Как думаешь, заломает?» — раздался спокойный голос Миколы. «А чего ж не заломать? Заломает!» — не менее спокойно прогудел Вук. Старшие богатыри сидели на заборе в совершенно одинаковых позах, чуть подавшись вперед и подперев голову руками, и наблюдали за Андреем и близнецами, будто зрители за боксерским матчем». Андрей схватил накренившийся столб в охапку и рванул. Мышцы страшно вздулись. Ирке показалось, что его и без того изодранная куртка сейчас треснет. Вывороченный из земли столб остался у него в руках. Андрей отмахнулся. Удар меча пришелся наконец столба, отколов гнилую щепку. И только тогда Ирка врубилась. «Это все на самом деле!» «Вы что делаете?» — завизжала она, но на нее никто не обратил внимания. Со столбом наперевес Андрей прыгнул навстречу второму близнецу, но тот мгновенно прогнулся, пропуская жуткую деревяшку мимо себя. Ударил мечом, едва не снеся Андрею полчерепа, спасла его только новая отмашка столбом. Точно палку Андрей закружил здоровенный столб вокруг себя. «Завсем ничего не умеет, осуждающе прокрихтел Микола. Научится, отозвался совок. Один из близнецов подпрыгнул. Столб просвестил у него под ногами. Близнец метнулся Андрею за спину. Его все-таки зажали в клещи. Га плык, парню, недовольно прокомментировал Микола. «Ставлю свой скифский окинак против твоего турецкого кинжала, что он еще минуту продержится!» Азартно, молотя пятками по доскам забора, выкрикнул Вук. «Приня!» — начал Микола. Закончить фразу он не успел. Близнецы кинулись на Андрея с двух сторон. Он перехватил столб. Мечи рванулись из рук близнецов и аккуратно воткнулись в дерево, один с одного конца, второй с другого. Поднимая за собой Андрея, столб взмыл в воздух. А-а-а! Отчаянно дрыгая ногами, мальчишка отпустил, улетающую, как наполненный гелем, шарик дровеняку и спрыгнул на землю. Столб тут же завис на месте и вдруг начал вращаться. Чпок, чпок, торчащие из него мечи с громким чмоканьем вылетели из дерева, бдзан и влепились рукоятками обоим близнецам в лоб. Вращаясь, столб пронесся над забором, Вука и мыколу снесло. И как бумеранг, что всегда возвращается к хозяину, Столб заложил над забором крутую петлю, Подлетел к Андрею и аккуратно стукнул парня по макушке. Андрей с размаху плюхнулся в раскисший снег. Теперь и участники баталии, и зрители Сидели ровненьким пятиугольником И дружно держались за головы. Калитка распахнулась, и из нее вышла Ирка, оглядела представившуюся ей картину и щелкнула пальцами. Грозно завишив в небе столб, заретел в сад и с кряхтением прислонился к забору. И только тогда Ирка выразительно отряхнула руки, как человек, удовлетворенный своей работой. «Надо же! Какая ровная пентаграмма получилась!» Восхищенно пробормотала выглядывающая из-за ее плеча Танька. «Хоть сейчас для закрятия используй!» И Руслан открыл рот и тут же закрыл. Похоже, он был до смерти рад, что в созданной Иркой пентаграмме для него места не нашлось. Она неспешно прошла в самый центр, выложенной из Андрея и богатырей фигуры, и в лучшем бабкином стиле уперя руки у бока, грозно осведомилась. Ну и что вы тут такое устроили? Это все он! Опасливо косясь на Ирку, на один из близнецов, и чтоб та не перепутала, даже решился оторвать руку от пострадавшей головы и ткнул в Андрея пальцем. — Вчера явился на остров, — подхватил второй, — когда мы устанавливали связь. Не позволил повелителю пройти в этот мир и все исправить. С тех пор, как близнецы начали разговаривать, у них появилась привычка заканчивать фразы друг за другом. «Вот только вашего повелителя тут не хватает!» — буркнул Вук. Ирка одарила его недобрым взглядом. «Вас пока никто не спрашивает!» «А ты что скажешь? Это все они?» Поворачиваясь к Андрею, ехидно осведомилась она. Прижимая ладонь к макушке, Андрей поднял на нее глаза, красные и воспаленные, на бледном до прозрачности лице. «Нет, не скажу», — очень тихо ответил он. «Потому что это все ты!» — проорал он, вскакивая на ноги. «Андрей, ты себя нормально чувствуешь?» Спросила Ирка. Она даже слегка испугалась. Такой у парня был безумный вид. «Ну, конечно, я себя прекрасно чувствую!» Взвыл Андрей, запуская пальцы в того всклокоченную шевелюру. Точно хотел выдрать волосы с корнями. Глаза его безумно блуждали. «Особенно после того, как получил летающим бревном по голове!» «Ты вел себя, как ненормальный, вот мне и пришлось...» Невольно стала оправдываться Ирка. «Да!» От вопля Андрея с крыши соседнего дома сорвалась стая галок. «Я ненормальный, и все вокруг меня ненормально. Змеи, которые делаются то меньше, то больше, то вообще девушками, ненормально. Конь в кольчуге, ненормально!» «По-моему, классный конь!» Почему-то сразу подумал, а гнедом, что пришел ей на выручку против медениц, вступила Ирка. «А, так ты его знаешь!» Хищно возрадовался Андрей. «Кто б сомневался, а твой парень — это вообще что-то!» «Какой еще мой парень?» — растерянно переспросила Ирка. «Байкер, который водой хлещет!» Заорал Андрей. «При чем тут айт? Завопила в ответ она. «И... откуда ты знаешь про воду? Говори быстро!» И она кинулась к Андрею. «Отойди от меня!» Бросаясь в сторону, словно Ирка его загрызть пыталась, завопил он. «Не буду я тебе ничего рассказывать!» «Сама со своими парнями разбирайся!» «А мы думали, ты, Иркин парень!» С нечеловеческой кротостью прокомментировала Танька. Андрей истерически захохотал. «Как это говорится? Извини, дорогая, но мы должны расстаться!» Выкрикнул он. «Зачем я тебе?» «У тебя есть такой чудный друг, весь в доспехах!» «Забирай!» Он нагляделся по сторонам, увидел валяющийся на обочине пакет и метнулся к нему. «Забирай свою куртку!» Вместе с налипшими хлопьями грязного снега пакет полетел Ирке в лицо. «И чтоб я тебя больше никогда не видел!» «Все началось, когда ты и появилась. Вся эта фигня нереальная. Я хочу обратно в свою нормальную жизнь. Слышишь, ты!» И, задыхаясь от ненависти, выпалил. «Ведьма!» «Точно!» Поднимаясь, прокряхтел Вук. «Еще какая!» «Убирайся вон!» Продолжал яростно кричать Андрей. «Ты!» Он подумал, выбирая оскорбление похлеще. Монстр! Ну, то ты хлопче загнул. Протянул дядька Микола, обеспокоенно поглядывая на застывшую, точно окаменевшую Ирку. Колдует девчина, ну там щеф собаку превращается. Эй, сдается про собаку, ты не знал? Да, грядя на перекошенную Андрееву физиономию, прокомментировал он. Так чего сразу монстр? А сам столбы с земли я крепко выдергиваешь. Так-то, по-твоему, ничего. Такого раньше не было, заорал Андрей, кидая очередной ненавидящий взгляд на Ирку. Я раньше нормальный был. Так, да, конечно!» — то ли согласился, то ли съехидничал в «А потом тебя начал искать конь!» «О, ж, Вин, як почав в стори быця наружу рваться! То-то радости было, подхватил дядька Микола. «Людей-то на заставе вечно не хватает!» «А тут такая удача! Молодой богатырь объявился!» «Между прочим, снаряжение самое лучшее по всей заставе собирали!» Снова влез Вук. «Меч! Лично Вольх Всеславич пожертвовал! Он им в молодости рубился!» И он многозначительно покосился на Андрея. Явно предлагаю проникнуться, оказанной ему честью. Андрей не проникся. А шлем мой, угрюмо добавил вук. У меня раньше головенка была маленькая. Как раз тебе по размеру. И он опять покосился на Андрея. Так мы и знали, что это кто-то из ваших. Вмешался один из близнецов, но теперь он смотрел на Андрея без всякой злобы. «Даже думали вы нас подставить хотите?» — подхватил второй. «А у вас просто молодой объявился!» — добродушно покивал первый. «Никакой я не молодой!» — взвился Андрей. Вок и Микола дружно хмыкнули. «И уж точно я не у вас!» Продолжал орать Андрей. «Заставы, мечи, богатыри, что за фигня? Это все она, ведьма, в мою жизнь запустила. Теперь пусть забирает и сама убирается!» Тыча пальцем вырку, выкрикнул он. «Но ты... странный!» Видно было, что вук собирался использовать совсем другое слово. «В ведьму веришь?» «А богатыри, значит, фигня!» Близнецы одновременно ухмыльнулись, открыл острые клыки. «Вот тут я с ним в виде исключения согласен!» Екидна пробормотал один из них. «А вы, когда помалкивали, выглядели гораздо умнее!» Рявкнул Вук. «Заткнитесь!» Не видите, надо молодому все объяснить. Слушай меня, парень, не хочу и никакой я вам. По новой начал Андрей. Я, когда про себя все узнал, тоже долго поверить не мог. Ностальгически вздохнул Яруслан. За куртку спасибо, что принес. «Очень тихо, вовсе не рассчитывая, что ее услышат», — сказала Ирка. Она стянула плеч старую Танькину куртку и закинула ее во двор. «Пошли отсюда!» Она кивнула подруге и двинулась вверх по тропинке, на ходу надевая свою родную курточку. «Надо же, пара пятен всего, можно потом постирать!» За спиной бушевала склока. Танька всё оглядывалась. «Ирка, нет!» «Ты что, расстроилась из-за этого придурка?» Заглядывая ей в лицо, спросила Танька. «Брось, не стоит он! Ты слышала, что он мне сказал?» Крепко, хватая ее за руку, выдохнула Ирка. «Ты слышала, как он это сказал? Он же меня ненавидит!» «Потому что, дурак!» Хладнокровно отрезала Танька. «Ну и напуган, конечно. Вспомни, как сама отбивалась, Когда тебе сказали, что ты ведьма». «Да, я ведьма». Все тем же задыхающимся шепотом продолжала Ирка. «И он прав. Все из-за меня. Я всем жизнь поручу. Вот и ты по моей вине ведьмой стала». «Здравствуйте, пожалуйста!» Вскинулась Танька. «Я же этого больше всего на свете хотела!» «И Богдан из-за меня воином сновидений стал!» Захрюбываясь словами, продолжала Ирка, Ее трясло от злости на весь мир И отчетливого чувства вины Перед Танькой, Богданом, Андреем От ненависти и одновременно острой жалости К самой себе От желания то ли кого прибить, То ли разреветься, Как в детстве подвывая и пуская сопли. «Про Богдана я говорить не желаю», Напомнила Танька. но разве что только ради тебя. Этот гад ползучий Вообще-то всегда с духачом был, И если бы его дар не пробудился, Когда нас с тобой убивали... Ну или наоборот, не приспался... «Он же воин сновидений все-таки!» Танька всерьез задумалась о терминологии, потом махнула рукой. «Короче, он бы все равно стал кем есть, рано или поздно!» «Ах да, насчет ползучих гадов!» Неестественно, рассмеялась Ирка. «Мне мое ведьмовство тоже всю жизнь испортило. Думаешь, у меня когда-нибудь будет парень? Три ха-ха-ха!» «От меня даже змеи разлетаются, а нормальные люди убить готовы, потому что со мной становятся ненормальными». «С чего ты взяла, что с тобой?» «Богатырями из духачами рождаются, просто это проявляется не сразу». Потеряла терпение Танька. «Ага, вот у Андрея и проявилось, как только он со мной встречаться стал, и он меня бросил». Сквозь цепленные зубы люто прорычала Ирка. «Если меня даже Андрей бросил, неудивительно, что от меня Айт улетел, потому что я ведьма!» «Если бы ты не была ведьмой, вы бы с Айтом не встретились!» — попыталась урезонить ее Танька. «Кстати, Андрей чего-то там странное говорил про байкера, который водой плюется!» Но Ирка ее не слушала. «В конце концов!» — взвелась Танька. «Меня тоже парень бросил, если ты еще не забыла!» Ирка подняла на нее горящие густой зеленью глаза. «Так ведь ты тоже ведьма!» Глухо сказала она. «А что Богдан так себя ведет, я виновата. Дина приперлась именно ко мне, в мой дом, к хортицкой ведьме». Танька шагнула к ней и обхватила за плечи. Это было очень нужно, иначе подруга бы просто не удержалась на ногах. Больше всего Ирке хотелось плюхнуться в снег и завыть, даже не превращаясь в борзую. Теперь она точно знала, что родилась недоделанной, непонятно кем, промежуточным вариантом. Ее отец, крылатый пес, маргал и он оставил ее даже не взглянув. А зачем ему жалкий человеческий детеныш? Она всегда обвиняла маму, что-то ее бросила, а теперь понимает, сама виновата. Мама, человек, наверняка она сбежала, обнаружив, что дочь вырастет ведьмой. А это ушел, потому что он, царственный змей, великий дракон. Вот кто она для него, млекопитающая, человеческая грязь под драконьими когтями. Он бы с удовольствием просто откупился от жалкой ведьмы, если бы она не выпендривалась, и забыл навсегда. Ничего, он и так забыл. И Андрей ее возненавидел, потому что он нормальный парень с нормальной жизнью, а она — хортицкая ведьма, вся в закрятиях и превращениях. Монстр! «Не хочу быть ведьмой, не хочу, не хочу!» Давясь непролитыми срезами выдохнула Ирка. За прикрытым густыми кустами полоротом тропинки раздался топот множества ног и голоса. Ладно, хорошо, допустим, страдальчески цидил Андрей. Соседний мир. В нем живут змеи, богатыри на заставе, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ясно было, что Микола и Волк пытались просветить его насчет устройства мира, и также ясно, что он им ни нисколечки не поверил. «И теперь меня, значит, нашел конь». «Я конь находит, так богатырь в силу входит», — торжественно провозгласил дядька Микола. «Ты теперь еще тоже с нами, богатырь!» «На заставе встанешь, со змеями сражаться научишься!» Похоже, Микола встряхнул Андрея за плечи, и Андрею это совсем не понравилось. «Счастье-то какое!» — аж взвыл он. «На заставе! Это на острове Хортица, что в славном городе Запорожье!» Его вот тон сочился ядом, как у самого ядовитого из змеев. «Ну, и на кой мне этот головняк?» «Чего?» — изумился дядька Микола. «Зачем мне это сдалось?» — спрашиваю. Заорал Андрей. «У меня тут родители, квартира. Где я жить буду, по-вашему?» «Так, квартиру дают», — пробормотал Вук. «Хорошо, хоть не комнату в общаге, хрущевку однокомнатную». Злобно поинтересовался Андрей. «Ну, ты ж не семейный!» Окончательно смутился вук, и было видно, что Андрей угадал. «Может, еще и служебную машину продолжал издеваться Андрей?» «Или только служебного коня?» «Вот что я вам скажу. Ищите себе кого из деревни. Ему ваша хрущевка и форма из железа в самый раз будут». А я собираюсь делать нормальную карьеру. Так я каш карьера карьеристей, ниж богатырем быть! Заорал дядька Микола. Круче нас никого не было, когда во времена Киевской Руси окрысился Андрей. А сейчас самые крутые люди бизнес-администраторы. «Может, у вас в Запорожье нет потрясней прикола, чем верхом за воздушными змеями гоняться?» «Крылатыми!» «Один фиг!» «Только я не могу ехать в ваше Запорожье, потому что лечу в Вашингтон, округ Колумбия. Ясно?» Толпа стопотом вывалилась из-за кустов. Впереди, яростно жестикулируя, шагал Андрей. С двух сторон его подпирали Вук и Мыкола. За спиной мыкались еруслан с близнецами. Завидев Ирку, Андрей встал, как вкопанный. «О, а тю ведьму чего бьет, Мовно на нее трястя напала!» Детка Микола чуть не врезался в Ирку и только тогда обратил внимание на перегородивших дорогу девчонок. «Мы думали, вы уже на проспекте машину ловите, зараз за нами повернетесь». «А того, что она больше не хочет быть ведьмой!» Обнимая подругу за плечи, с претензией выпалила Танька. Сама она не понимала, как можно дойти до жизни такой, не хотеть быть ведьмой. Всем бы им дать по башке как следует. Довели Ирку и развядному Андрею, и Миколе с Луком, и Яруслану с Федькой. А уж что она сделает сайтом, если тот ей попадется? Почти то же самое, что с Богданом. Наверное, впервые в жизни дядька Микола сорвал с головы свою фуражку блин и в ярости хлопнул по колену. — Та щё ж таке! Один в богатыри не идёт, другая в ведьмы. Щё ж це с молодежью таке сталося! Что никто работать не хочет! Ирка вскинула глаза на дядьку Миколу. На лице у него отражалась досада. Единственное, чего он желал, не уговаривать Андрея, не интересоваться, почему бесится Ирка. Эта детвора отнимала бесценное время и силы на свои выдуманные проблемы и дурацкие фантазии. Вместо того, чтобы построиться и с полной выкладкой Андрей на заставу изучать курс молодого богатыря, Ирка к ведьмовскому котлу отрабатывать магическую поддержку. А вместо этого они сами непонятной дурью маются, И его занятого, выполняющего свои обязанности, мужика, втягивают. Ирка отвернулась, чтоб не видели, как она вытирает мокрые глаза. «Тебе ответ из Штатов пришел. Поздравляю!» Глухим голосом сказала она Андрею. «Я за тебя рада!» «Спасибо!» Так же глухо и не глядя на нее, ответил Андрей. Слухай ты, ну, якщо у тебя на той Америке свет клином сошелся, Так там ж богатыри нужны, особливо в нынешнем году, Пробормотал дядька Микола. У них свой змей идейный вылезти готовится, Его пока и обратно затолкаешь, но чисто конец света. И все богатыри, включая Близнецо, дружно закивали, подтверждая, что американский идейный змей это и впрямь проблема. Если кто не слышал, американского идейного змея звать Кецалькоатль, он же Пернатый змей. Он очень благородный и хороший. А потому наш мир такой жестокий, а также люди, явно недостаточно добрые, повергают его в полное уныние. Поэтому если добрый Кицелькоатль вернется, он просто уничтожит нынешний жестокий мир и людей. Примечание автора. «Телька им нужно, чтоб обязательно с примесью стеков или майя был». «У тебя случаем среди родичей, ацтеков, або майя, нема, может, бабуся якась, ацтецка?» «Теперь вам ацтеки нужны, до этого вы утверждали, что у меня то ли мама змея, то ли папа». «Та не мама. взвился, потерявший терпение Микола. «Сколько пояснила ты, нема у тебя в предках нияких змеев». Раз у тебя сирища настоящая проснулась, только когда конь пришел, ты, мабуть, от тех змееборцев рот ведешь, что не от змеев народились, а в бою с ними кровь мешали, от того и сирищей превзошли. На ну, вроде Федьки нашего Алексеевича. Только вот со змеевым колдовством у таких богатырей похуже выходит. «У фитки нет змеевой крови», — Ирка встряхнулась, словно выныривая, из накрывшей ее с головой тоски. «А у Еруслана есть». «Дедушка Змеулан, вам рассказывали», — смущенно подтвердил Еруслан. «А про Федьку не рассказывали», — завопила Ирка. «Вы вообще кучу всего скрыли, включая правду про этих двоих!» Она ткнула пальцем в близнецов. «А теперь Богдан может погибнуть!» И она кинулась бежать к проспекту. «И опять я буду виновата!» Танька догнала ее в два прыжка. «Почему погибнуть? Потому что он хоть издухач, но у него тоже нет змеевой крови!» Пропыхтела Ирка. «А мы и тут с богатырским пополнением время тратим!» Богатыри пристроились у них за спинами и бежали молча, Лишь кольчуги под куртками побрякивали. «Вот чего, у них не отнимешь, они твердо знают, Сначала нужно действовать, вопросы можно задать и потом». «Вы куда?» — заорал вслед оставшийся на тропе Андрей. «Мы не договорили!» «Ирка, ты должна меня избавить от всего этого, и коня пусть заберут». «Да куда же вы? Стойте! У меня наверху машина осталась. Я на своей ладе в вашу балку проехать не смог. Тут джип нужен. Я вас подвезу куда хотите. Только коня, коня заберите, пока он в гараже все машины копытами не раздолбал». И Андрей припустил следом.